Через месяц, в начале апреля 1076 года, у Владимира Всеволодича Мономаха и его жены Гита родился первенец. Мальчика назвали Мстислав. Крещение имя его было Феодор. Гита уговорила Владимира почтить память своего погибшего отца, английского короля, и поэтому мальчик получил свое третье имя Гаррильд в честь своего деда о матери. Как и договаривались, Крестным отцом у сына Владимира Мономаха стал его двоюродный брат, Владимир Волынский князь Олег Святославич. К радости всех жителей Руси весь 1076 год выдался мирным, спокойным и урожайным. Поэтому рать никто никуда не водил, а все жили в своих уделах, лишь изредка наведываясь в гости друг к другу. У Владимира Мономаха жизнь менялась с каждым днем и расцветала все новыми и новыми красками. Каждый день он благодарил Господа Бога за то, что он послал ему в жены Гиту, а теперь и за благополучное рождение сына. Так в любви и гармонии прошел целый год в семье туровского князя Владимира Мономаха. Первые дни 1077 года вновь перевернули с ног на голову жизнь не только Владимира Мономаха, но и всех жителей русской земли. Стало известно, что 27 декабря 1076 года Во время неудачной операции внезапно скончался великий князь Святослав Ярославич. По всей Руси ужаснулись от этой новости. Надо всей русской землей в воздухе в очередной раз повис вопрос: что будет дальше? В начале января к Монамаху прибыл гонец от отца. Всеволод Ярославич сообщил сыну, что он сам идет на великокняжеский стол в Киеве. А Владимир должен в самое ближайшее время переехать в Смоленск и принять этот удел в свое управление. Всеволод понимал, что со смертью Святослава многие поднимут головы и захотят передела княжеских столов на Руси. В феврале Владимир Мономах уже прибыл в хорошо знакомый ему Смоленск. Оставив свою жену Гиту и дружину обживаться на новом месте, сам Владимир налегке поехал в Киев. Отец и сын встретились. Владимир видел, что Всеволод Ярославович вовсе не рад тому, что неожиданно нежданно велика великокняжеский престол сам свалился ему на голову. Безамбициозный Всеволод вполне довольствовался той ролью, которая у него была, когда на Руси правили его старшие братья Ярослав и Святослав. Теперь же вся власть оказалась в его руках. По крайней мере, в эти первые дни, пока еще никто не поднял мятеж и не потребовал передела княжеских столов. А что если кто-то из князей восстанет против его Всеволода воли? А рано или поздно кто-то попытается откусить себе кусок побольше допослаще. Да что тогда ему всеуло делать? Он же прекрасно оценивал свои военные и управленческие таланты, которых как раз-таки и не хватало. Что делать, как мирить? как наказывать ослушников. Всеволод был в панике, казалось, он готов был променять великокняжеский престол на самый захудалый городок во всей Руси лишь бы избежать той ответственности, которая упала на его стремительно сидеющую голову. Мономах утешал отца. Они провели вместе неделю. В конце концов Севолд Ярославич успокоился и стал привыкать к своей новой роли великого князя. В очередной раз Подбодрив отца, Владимир вернулся в Смоленск. На свой новый, а в реальности как теперь уже оказывалось, старый княжеский стол. Дома Владимира ждала его любимая жена Гита, которая второй раз была беременна. В марте от отца из Киева к Мономаху пришли первые тревожные вести. Всеволод сообщал сыну, что первый бунтарь на Руси не заставил себя долго ждать. Им оказался давний враг Ярославова рода, полоцкий князь. Всеслав в очередной раз напал на Новгород, где в это время правил старший сын покойного Святослава Ярославича Глеб. Великий князь Всеволод Ярославич приказал своему старшему сыну Владимиру Мономаху выступать из Смоленска со всей дружиной к Новгороду на помощь Глебу Святославичу против ненасытного Всеслава Полоцкого. Мономах безотлагательно выполнил распоряжение своего отца. Уже через три дня ранним мартовским утром Смоленский князь Владимир Мономах повел свою дружину на помощь новгородцам от осаждавших их город неприятельских войск. Появление дружины Мономаха оказалось неожиданным для Всеслава. Полоцкий князь, выступая в поход на Новгород, не планировал проводить масштабные боевые действия. Он думал, что сходит пограбит и вернется обратно к себе в полоцк, так ему, все с рукой сойдет. Стремительным ударом Мономах разбил полоцкое войско у стен осаждаемого Новгорода. Всеслав бежал со всех ног, Мономах не стал его преследовать. Разбив войско полоцкого князя, сняв осаду Новгорода и выручив из беды его жителей, Владимир считал, что на этом его миссия выполнена. Отдохнув неделю вместе с дружиной в Новгороде, В середине апреля Мономах повел свое войско домой в Смоленск. Наступило весеннее распутица. До Смоленска добрались 30 апреля. Щедро наградив за труды свою дружину, распустив воинов отдыхать по домам, сам Мономах спешил к своей любимой Гитье. Недели не прошло, как Мономах с войском вернулся из Новгородского похода и уже вновь примчался гонец от отца. На этот раз великий князь Всеволод Ярославич сообщал сыну, что 4 мая захвачен Чернигов. Теперь уже показал свои аппетиты племянник Всеволода сын умершего в 1057 году Смоленского князя Вячеслава Ярославича Борис. Всеволод приказывал Монамаху срочно выдвинуться с дружиной к Чернигову и выгнать мятежного князя Бориса из города. Делать нечего, Монамах быстро собрал свою дружину и пошёл против захватчика. Утежный князь Борис правил в Чернигове восемь дней, и узнав, что на него идет грозный двоюродный брат Владимир Мономах, сразу же сбежал в Таманский форпост Тмутаракань. В это время в Тмутаракани княжил другой сын умершего Святослава Роман. Тмутараканский князь пригрел у себя беглого Бориса, и какое-то время от них не было вестей. Восстановив справедливость и изгнав Непрошенного гостя из Чернигова Мономах пошел обратно в Смоленск. На этот раз Владимир и вовсе не успел дойти до дома. Гонцы его, отца, настигли Мономаха на подходе к Смоленску. Владимир читал в письме от отца, что в Польше объявился Издеслав Ярославич, местонахождение которого долго было неизвестно, вчерашний союзник, а на поверку вечный враг Руси польский князь Болеслав который совсем недавно стал именоваться польским королем, заключил союз с Изяславом, и теперь они готовятся идти войной на Русь. Великий князь Всеволод Ярославич приказывал своему сыну Владимиру Мономаху немедленно идти на западную границу Руси и преградить путь польскому войску. Смоленск только что показался на горизонте у Мономаха его дружины. Владимир, не заходя домой, повернул навстречу надвигающейся на Русь беде полякам. Два брата, Изяслав и Всеволод, встретились для переговоров на русско-польской границе. С Изяславом было польское войско, всю Русь и спину своего отца прикрывал князь Владимир Мономах во главе своей мужественной дружины. Братья договорились с миром. Всеволод Ярославич, глубоко выдохнув от облегчения, с радостью передал великокняжеский престол своему старшему брату Изяславу Ярославичу. Пока Всеволод Волод Ярославич с сыном стояли на западных границах, неуемный всеслав Полоцкий снова напал на Новгород. На этот раз терпение Всеволода лопнуло, и он решил разгромить Всеслава. Из Сутейска, с русско-польской границы, пошли не домой, а вновь спасать Новгород. Не прошло и полгода, а дружина Мономаха уже разбила Полоцкое войско под Новгородом, выгнала Бориса из Чернигова лицом к лицу готовые в любой момент сойтись не на жизнь, а на смерть с поляками стояли под Сутейском. И вот опять, не заходя в Смоленск, шли на бой с непримиримым полоцким князем. Всеслав из-под Новгорода бежал в свой Полоцк, Всеволод с Мономахом во главе войска тоже повернули от Новгорода на Полоцк, чтобы разбить неспокойного князя и поставить в этой проблеме точку раз и навсегда. Волоцкий князь хотел дать бой Всеволоду Ярославичу и Мономаху, но в последний момент бежал сам и войско свое тоже увел. Всеволоду надоело бегать за ним, и он решил уйти домой. Мономах понимал, что этот мир очень хрупкий, и в любой момент неспокойный князь Всеслав может напасть на кого-нибудь. Тем не менее, Владимир выполнил волю отца и повел свою дружину в Смоленск. 15 июля 1077 года в Киев прибыл править Изгеслав Ярославич. Всеволод вернулся в Чернигов, а Владимир Мономах остался в Смоленске. В сентябре у Мономаха родился второй сын Изяслав. Его крестным отцом был также князь Олег Святославич. До зимы на Руси установилось всеобщее хрупкое перемирие. Это перемирие уже в который раз нарушил неуемный полоцкий князь Всеслав Бряฉславович. В начале 1078 года он вновь вышел из своего логова и начал чинить страдания и беззаконие в окрестностях Новгорода. Ганцы от великого князя Изяслава Ярославича и от Черниговского князя Всеволода Ярославича явились на крыльце Смоленского князя Владимира Мономаха в один и тот же день. Отец в своем письме рассказывал о зверствах всеслава в Новгородской земле. А великий князь Ярослав Ярославич сообщал Мономаху, что посылает против извечного нарушителя спокойствия своего старшего сына Святополка изяславича, а также что ему смоленскому князю Владимиру Мономаху во главе дружины надо оказать помощь Святополку. Два молодых князя должны совместными усилиями проучить всеславы и разбить его раз и навсегда. И вновь Мономах призвал к себе верных Ратибора, Лучезара и Ставра и сообщил своим боевым друзьям, что снова их ждет долгая дорога, тяжелый и опасный поход против коварного неприятеля. Спустя считанные дни сплоченная дружина во главе с князем Владимиром Мономахом была готова выступить в поход на Полцк. На этот раз непримиримый Всеслав жаждал сражения. Он стиснув кулак все свои силы, И стал ждать подхода дружины Мономаха и Святополка у самых стен своего стольного города Полоцка. Всеслав хотел продемонстрировать жителям своей столицы мощь и силу войска Полоцкого княжества, чтобы разбив двух молодых князей, дальше уже не мелочиться, не возиться с Новгородом, а пойти на Киев. Всеслав мысленно уже представлял себя великим князем, тем более он уже занимал киевский престол в 1069 году. Но тогда было счастливое стечение обстоятельств, возведшее его на великокняжеский престол. Сейчас он хотел своими руками проложить себе дорогу на Олимп власти. Пока же у него на пути у подножия этого самого Олимпа встали Владимир Мономах и светополк со своими дружинами. Предвкушение горячей битвы Всеслав на черном коне в черной соболиной шубе И такой же чёрные шапки горцевал перед своим войском. Он призывал разбить Киевскую и Смоленскую рати, чтобы потом пойти и взять в свои руки власть в Киеве и во всей Руси. Полоцкий князь обещал усыпать великокняжескими богатствами своих воинов, когда они добудут ему золотой киевский стол. Он рисовал перед глазами жаждущего наживы войска несметные богатства призывал вспомнить, как осыпал он их драгоценными дарами после погромов Новгорода. Теперь же, после того, как они захватят Киев, каждый из них сможет купаться в золоте, шелках и мехах. Разгоряченное половецкое войско ревело. Они готовы были вгрызаться зубами во всех, кто станет у них на пути к богатым грёзам. Перед битвой князь Владимир Мономах был спокоен, Его спокойствие и уверенность передавались всему войску. Выехав вперед на своем белоснежном коне, сверкая боевыми доспехами, Мономах обратился к своей рати. Другие мои, неприятель совсем рядом, он уже празднует победу. Они во главе своего князя Душегуба уже делят добычу. Они делят не что-нибудь, а наши дома, наших жен и дочерей. Они представляют, как снова будут срывать дорогие оклады со святых икон в храмах, как они уже это делали не раз в Новгороде. Они представляют свое торжество, стоя на костях наших детей. Не бывать же этому. Третий раз за год хищный Всеслав нападает на невинных новгородцев. Третий раз за год он вонзает меч в русскую землю. Пора положить этому конец. Встанем же крепко, други мои. Я пойду впереди вас на врага рода человеческого. Делайте так, как я делать буду. Если же суждено погибнуть в бою этом, то не посрамите отечество. Защитите матерей и жён ваших. Спасите детей наших от ирода этого. Встаньте на пути кровопийцы. Да прибудет с нами Бог. Мономах перекрестился, надел шлемы и повел войска в бой. Битва была лютая. Кровь человеческой и конской растопили снег. Копьем пропороли живот белоснежного коня Мономаха, обезумевшее от боли животное на дыбы, а затем рухнуло на землю. Князь успел соскочить со своего поверженного боевого товарища. Смертельно раненое животное пыталось подняться и снова падало. Несчастный конь был почти весь залит кровью. На его совсем недавно белоснежном теле нельзя было найти и белого клочка. Мономах на секунду растерялся. Откуда-то появился на взмыленном яблочке богатырь Ставр. Мгновенно соскочив со своего коня, воевода него охрипшим голосом: "Да простит меня Бог, и ты, княже, прости меня". Ставр убил коня Мономаха. Владимир вздрогнул, увидев это, воевода сказал своему князю: "Хорош конь твой был, княже, жалко его". Да не жалится он был с такой раной, только и измучился бы бедняга. Мономах еще не пришел в себя, как Ставр молниеносно махнул своим гигантским мечом над головой у князя. Затылок Владимира обожгла струя вражеской крови. Обезглавленный труп противника упал возле Мономаха. Воевода крикнул хриплым голосом: "Не зевай, княже, ещё чуть-чуть и на этом месте он положил бы твою голову". Какое-то время Мономах продолжил драться без боевого коня. Он бился с такими же пешими врагами. Изловчившись, князь срубил полоцкого всадника из седла. Поймав тут же боевого коня неприятеля, Мономах взвился в седло. Молодец, княже, откуда-то рявкнул Ставр. Полоцкие воины дрогнули. Они сначала попятились назад, а потом побежали. Пытаясь спастись, они устремились внутрь города, буквально на их плечах дружина монаха и светополка ворвались в Полоцк. Бой продолжился на улицах города, где-то загорелись дома. Сильный ветер быстро разносил языки пламени от одной постройки к другой. В считанные минуты город объял полыхающий пожар. Все устремились прочь от огня. Мономах вывел свою дружину из пылающего города. Ржание коней и человеческие стенания летали над языками пламени. Местные жители пытались спасти свое имущество. Те, кому спасать уже было нечего, бежали из города. Мирных жителей Мономах приказал не трогать. Сам полоцкий князь куда-то скрылся. Киевская и Смоленская дружина пленили оставшихся в живых воинов Всеслава. Через пару часов все было кончено. Гнездо Всеслава было уничтожено. Жаль было невинных мирных жителей Полоцка. Мономах и Святополк расстались. Святополк и великий князь Изяслав направлял властвовать в Новгород, а Мономах с дружиной пошли домой в Смоленск. Через несколько дней, когда князь Владимир Мономах был на полпути от Полоцка до Смоленска, снова прибыл гонец от отца. За последний год Мономах уже стал привыкать к мысли, что вряд ли этот гонец принес хорошие вести. В голове мелькнула мысль: Что-то где-то случилось. И точно. Черниговский князь Всеволод Ярославич писал сыну, что показавший свой неспокойный нрав князь Борис, который нападал на Чернигов, отсиделся в тому таракане, набрался сил и бросился из огня да в полыме. На этот раз Борис напал на Одрыск. Отец приказал сыну идти с дружиной туда. В очередной раз князь Владимир Мономах Воию я пошёл выручать попавших в беду безвинных людей. Крупного сражения не было. Дружина Мономаха разбила несколько отрядов князя Бориса, и он опять бежал в тьму таракань. Владимир Мономах пошел к отцу в Чернигов. Постановив силы в Чернигове, Мономах поспешил домой в Смоленск. Прощаясь с сыном Всеволодием Ярославичем, звал к себе Владимира на Пасху в начале апреля. В середине марта Мономах наконец вернулся вместе с дружиной в Смоленск. Как и всегда, щедро наградив своих воинов за труды, которые им выпали в тяжелом походе, он распустил людей по домам. Сам же Владимир поспешил к жене, гите и сыновьям, Мустиславу и Изяславу. В кругу жены и детей Мономаху удалось пробыть чуть больше недели. Снова нужно было собираться в путь. Хотя на этот раз Владимир собирался в дорогу без дружины, а просто в гости к отцу, сердце его супруги было не на месте. Она сказала мужу, что тревожно ей на душе. Владимир успокаивал жену. "Ну что ты, ласточка моя? В кое-то разе не нарать с дружиной собираюсь, а на праздник к отцу и в гость. Успокойся, все будет хорошо". В начале апреля 1078 года Мономах прибыл к отцу Всеволод стал жаловаться сыном. Он сказал, что скоро прогонит его из Чернигова. Мономах сначала не понял, о чем говорит его отец. Всеволод рассказал Владимиру, что вчера к нему прибыл гонец из Киева от его старшего брата, великого князя Ярослава Ярославича. Он писал брату о том, что к нему в Киев из Владимира волынского приехал князь Олег Святославич с наглой просьбой, больше похожей на требования. Простолюбивый князь Олег Наглядевшись дерзких выходок мятежных князей Борисова и Всеслава Полоцкого, почувствовал себя тесно и неуютно в своем Владимиро-Волынском уделе. Он просил у великого князя передать ему в управление Чернигов. Великий князь Изяслав Ярославич отказал Олегу в этом наглом требовании и оставил Чернигов за своим братом Всеволодом Ярославичем. Мономах обещал отцу что поговорит со своим другом и двоюродным братом Олегом и помирит их. Сразу же Владимир отправил в Киев коллегу Гонца, с которым приглашал друга к себе в гости в Чернигов. Мономах надеялся встретиться с Олегом, переговорить и решить все спорные вопросы миром. Олег принял приглашение Мономаха и приехал в Чернигов. Накануне Пасхи, 7 апреля 1078 года, Владимир Мономах встретился с Олегом Святославичем. Владимир спросил у Олега, какие он имеет претензии к его отцу, Черниговскому князю, Всеволоду Володи Ярославичу. Олег рассказал Мономаху, что ездил в Киев и просил у великого князя Чернигова себе на княжение. Мономах удивился. Чем тебе не мил Владимир Волынский? Почему ты хочешь отнять у моего отца Чернигов? Олег смутился. Я не хочу отнимать, нервничая, ответил Олег. Я хочу, чтобы мои дяди, твой отец и великий князь, отдали мне мой город добровольно, иначе... Олег замялся. Повисла пауза. Странно мне слышать от тебя, друг и брат мой, слова эти, сказал Мономах. «Начнем по порядку. Во-первых, на основании чего ты решил, что Чернигов является твоим городом? А во-вторых, Мономах понизил голос и пристально всмотрелся в Олега. «И "Это меня более интересует", сказав иначе, ты замолчал. "Так вот, скажи мне, друг и брат мой, что будет иначе, если отец мой и великий князь ответит тебе отказом на твои неуемные требования?" Олег вскочил. "Друг и брат мой, князь Владимир". Было видно, как он сильно нервничает и с каждым словом все больше и больше горячится. Чернигов мой город, выкрикнул Олег. С чего бы это? спокойно, но сдерживая себя, спросил Мономах. Потому что раньше в этом городе правил мой отец, и здесь я вырос, опять выкрикнул Олег. Да, спокойно ответил Мономах, Отец твой в нем правил раньше и вырос ты в нем. А дальше-то что? Что из того, что отец твой в нем правил? Кто только в нем не правил, кроме твоего отца, да и выросты в нем? Это тоже верно, вот только не ты один рос в нем, как минимум еще твои три брата. И другие князья здесь росли в разные времена. Кто из них требует себе в управление этот город на основании того, что вырос в нем? Что за глупости ты говоришь? Голос Мономаха немного повысился, но он по-прежнему держал себя в руках. Даже если не брать в учет былые времена и князей, которые жили раньше. Как по-твоему, поступить с твоими родными братьями среди которых замечу я ты даже не самый старший сегодня ты заявился к великому князю и потребовал у него себе в управлении Чернигов по-твоему великий князь должен был тут же выгнать отца моего да и не обязательно именно его а любого кто бы сейчас не правил в Чернигове а завтра заявится другой твой брат и предъявит это же требование ведь он тоже рос здесь и что тогда тебя гнать А его сажать на княжение в Чернигове? Так на третий день в Киеве будет ваш третий брат. Ведь он тоже рос в этом же Чернигове. Ни в каком-нибудь другом. Тогда что? Каждый день вас менять на княжение? Ты хоть сам понимаешь, что за глупости ты говоришь? Или, может быть, ты забыл, что князей по городам распределяет великий князь, невзирая на то, кто и где родился. Отец свой покойный, Святослав Ярославич, Когда занял великокняжеский престол, дал мне в удел Туров, я поехал туда править по его великокняжеской воле. Что-то не припомню, чтобы я там родился и рос. И ничего, правил и не роптал. И в других городах тоже правил и не роптал. Как скажет мне великий князь, так я и делаю, потому что на Руси его слово закон. А если же каждый из нас, как ты, Борис Вячеславич и полский князь Всеслав начнут самоуправничать, что тогда будет? Молчишь? То-то же. А я все одно тебе скажу. Разруха тогда будет, хаос, бедствия и страдания тогда будут. Вот они будут. А Руси как раз-таки не будет. Вот именно потому, что каждый подтянет на себя одеяло, так и разорвут Русь-матушку, как то одеяло. А я этого совершенно не хочу. Мало того, я не позволю этого сделать никому. Я хочу, чтобы дети мои, внуки мои, да и все потомство мое, твое и все на Руси жили в мире, согласии, любви и гармонии. А для этого нужен порядок, закон нужен. И он есть у нас. Дед его написал мой и твой Ярослав Мудрый. И называется он Правды Ярославовой не писаной выдумкой или еще как, а именно правдой Ярославой. По-другому ее называют русской правдой. Так вот ты заметь, что слова русская и «ярослава» меняются в этом выражении, а слово правда неизменно, потому что правда и в жизни тоже неизменно, и отцы наши, когда дружно жили, тогда сели и дополнили эту правду статьями закона в единстве они их составили, согласовали, причем согласовали не только между собой втроем, но и с людом честным. Да и дополнили ту самую правду Ярослава статьями, которые в народе стали называться правдой Ярославичи, опять же заметь такие, никак иначе, а именно правдой. Так вот законы на Руси есть, и каждый житель Руси Будь то князь, воевода, холоп или еще кто должен эти законы выполнять. Так вот и ты, друг мой и брат мой, князь Олег Святославич, будь добр, законы и волю великого князя исполнять. Велел он тебе править во Владимире Волынском, там и правь. Велит перейти в другой город, перейдешь в другой. А самоуправством, требованиями или упаси бог захватничеством не занимайся никогда. Будешь в правде жить, так и будем мы с тобой друзьями и братьями, и детей моих будешь дальше крестить. Тут мономах на секунду замолчал. А возьмешься нарушать законы, насильничать и душегубствовать, так и знай, все силы свои положу против тебя, так как против любого, кто на родину мою руку поднимает. Опять повисло молчание. Олег сел. Видно было, что он задумался и успокоился. Всё правду ты сказал, друг и брат мой князь Владимир Всеволодич Мономах, тихо произнёс Олег. Прости меня, брат. Обняв Мономаха, сказал Олег. Сбилы нелёгко меня с пути истинного. Отвернувшись, добавил Олег Святославич. Главное вовремя одумался. Хлопнув по плечу Олега, сказал Мономах. Завтра приходи, брат, на обед ко мне. Я отца приглашу, там и помиритесь. Спасибо, брат, задумавшись, сказал Олег. Приду. В этот же день Мономах встретился с отцом. Владимир уверял Севалдия Ярославича, что Олег оступился, но теперь он одумался и никому не сделает ничего плохого. Мономах просил отца простить Олега за его опрометчивый поступок и помириться с ним. Не верил я ему сказал Черниговский князь Всеволод Ярославич. Монамах еще долго убеждал отца. В конце концов Всеволод обещал подумать. Владимир пригласил на завтра отца к себе на обед, где он должен был встретиться с Олегом и примириться. Утро вечера мудренее», сказал Севолод Ярославич. На этом они простились с сыном. В Чернигове у Мономаха был свой княжеский терем, который находился На Красном дворе. Здесь на следующий день, 8 апреля, встретились Черниговский князь Всеволод Ярославич, Владимир волынский князь Олег Святославич и Смоленский князь Владимир Мономах. По личной инициативе Владимир Мономах из собственной казны, преподнес своему отцу подарок 300 гривен золота. Это очень большая сумма денег. Она равнялась 3000 серебряных гривен что составляло всю доходную часть годового бюджета всего Смоленского княжества в то время. Мономах дал отцу залог за Олега о том, что Олег будет жить в мире с ним и великим князем. В этот день князья клялись в дружбе и мире. Расставались все болот Олег, любящими друг друга дядей и племянником. Мономах был доволен тем, что ему удалось примирить между собой двух столь близких ему людей его родного отца, Сеода Ярославича, и своего двоюродного брата, друга и крестного отца двух его сыновей, князя Олега Святославича. На второй день после примирительной встречи 10 апреля новости сотрясли сначала весь Чернигов, а затем они полетели во все концы Руси. Олег бежал из Чернигова в Тумотарокань. Тотракань Олег Святославич заключил союз со своим двоюродным братом, таким же амбициозным князем изгоем Борисом, который ранее на 8 дней захватывал власть в Чернигове. Уже в августе того же 1078 года войско Олега и Бориса, в основном состоявшее из знанетых половцев, стремительно шло на Чернигов. Узнав о том, что неприятель находится уже совсем близко к Черниговскому княжеству, Всеволод Ярославич отправил гонцов за помощью к своему старшему сыну Владимиру Мономаху, а сам, решив не дожидаться войск Олега и Бориса, у стен Чернигова, вышел им навстречу. Две противоборствующие стороны встретились на реке Сожице. 25 августа многократно превосходящие в силе объединённые войска Олега Бориса и половцев разбили Всеволода Ярославича. Черниговский князь бежал в Переяславль. Олег и Борис, сопровождаемые своими половцами, пошли упиваться победой в Чернигов. Непонятно, на что надеялся Олег, придя с половцами к Чернигову. Дикие степные воины сразу же разбрелись по всей Черниговской земле и принялись за свое излюбленное дело: грабить, жечь и насиловать. Благодаря действиям своих союзников половцев, Вчерашние князья Ятрумфатры сразу же стали проклинаемы жителями всего Черниговского княжества. Летописец так отобразил эти события на своем пергаменте. В то время, когда Владимир сидел в Смоленске, привели Олег и Борис поганах на русскую землю и пошли с половцами на Всеволода. Всеволод же вышел против них, насожд свой и победили половцы Русь. И многие убиты были тут месяц августа в двадцать пятый день. Олег же и Борис пришли к Чернигову, думая, что одолели, а земле русской много зла принесли, пролив кровь невинную. Получив весть от отца о нападении Олега, Бориса и половцев на Чернигов, Мономах тут же выдвинулся к нему на помощь. Владимир спешил к Чернигово, не зная о произошедшей битве. Скорее новый гонец отца сообщил Мономаху о случившейся трагедии на реке Сож. Всеволод Ярославич сообщал сыну, что он ушел в Переславаль и будет там ждать его помощи. Владимир повернул свое войско к отцу. По дороге на Переиславль смоленскому князю встретилось несколько грабительских половецких отрядов. Мономах с боем прошел к Переславля, разбив небольшие отряды противника. Скоро храбрый и мужественный сын уже обнимал И утешал своего отца в Переславле. Всеволод Ярославич сообщил Владимиру, что он обратился также за помощью к своему брату, великому князю Ярославу Ярославичу. Ярослав обещал прийти на помощь вместе со своим сыном Ярополком. Через три недели войска четырех князей Ярослава Ярославича его сына Ярополка, Всеволода Ярославича и Владимира Мономаха объединились в боевой кулак. 3 октября 1778 года состоялась битва на Нежатиной Дневе близ Чернигова. Объединённые войско четырех князей превосходило по численности войско Олега и Бориса. Однако молодые и дерзкие князья Борис и Олег не желали мириться со своей участью князей изгоев и рвались в бой. Они хотели вырвать из рук братьев Ярославичей себе столы. Всеславы и Всеволодиславич готовы были пойти на переговоры со своими племянниками и дать им княжение в управление. Однако Борис и Олег решили играть по-крупному. Их не устраивали отдаленные княжения и города. Они хотели сразу же заявить о себе на всю Русь, и поэтому претендовали немного немало на Чернигов, который требовал себе Олег и Смоленск, который также безапелляционно требовал себе во владение Князь Борис. С такими неуемными требованиями своих племянников, братья Ярославичей, никак не могли согласиться. Мирные переговоры зашли в тупик. Теперь только оружием можно было разрубить этот туго затянувшийся узел. Начался бой. Князь Борис в числе первых бросился в самую гущу битвы. В числе первых он и погиб в этой битве. В виде гибель своего союзника, храбрый на рати Олег не смутился и продолжил бой. Но его недавние помощники, половцы, оказались менее заинтересованными проливать свою кровь. Все, что им было нужно, они уже получили. Черниговская земля уже была ими ограблена и разорена, обозы ломились от похищенного добра. Осознавая реальную опасность, которую на этот раз представляет сильное русское войско, половцы даже не стали вступать в бой. Они неожиданно для Олега развернулись и ушли. Немногочисленная дружина погибшего князя Бориса без своего предводителя также не видела смысла продолжать этот бой. Они побежали вслед за половцами. Олег остался один с горсткой верных ему воинов. У него оставалось два выхода: сложить оружие и просить прощения у своих дядей с надеждой на их милость или же бежать и лилеть надежду, что проигран только один бой. Вся борьба еще впереди. Олег выбрал второй вариант. Он снова бежал в далёкую темнота ракань. Братья Ярославичи, которые лично не принимали участие в битве, стали торжествовать победу. Их сыновья Владимир Мономах и Ярополк и На разгорячённых конях скакали, из изгущи событий к своим отцам, чтобы поздравить их с победой. Вдруг совершенно для всех неожиданно один из ратников, стоявший рядом с великим князем, ударил Изяслава Ярославича копьем в спину. Изяслав тут же упал от смертельного удара. Все вот не понял, что произошло. Он застыл на месте. Другие воины схватили нападавшего. Подскочившие мономах и сын Изяслава Ярополк бросились к великому князю. Сын и племянник перевернули истекающего кровью князя на спину. Изяслав еле дышал. Он поднял вверх правую руку. Было видно, что великий князь силится что-то сказать. Его сын Ярополк наклонился ближе к отцу. Кашель прорвался из груди Изяслава Ярославич. Кровь хлынула изо рта. Изяслав на мгновение затих. Собрал все оставшиеся силы, попытался выплюнуть кровь, заполнявшую его горло. Сын вытер его рот ладонью. Седая борода князя была в грязи и крови. Глядя куда-то ввысь, Есислав напрягся, снова попытался что-то сказать, сил хватило только на то, чтобы еле слышно прохрипеть: "Простите". И все. Великого князя Есислава Ярославича не стало. Ярополк прислонился к груди отца и залился рыданиями. Мономах вскочил на ноги. Он полоснул взглядом убийцу Изяслава. Брат убитого великого князя Всеволод Всеволодич схватил убийцу за грудки тряс его и кричал: "За что?" В бессильном гневе Всеволод упал на колени. Вдруг к убийце подскочил, с залитым кровью отца, и искореженным горем лицом князь Ярополк Изяславич и Мгновенным движением меча разрубил убийцу пополам. Стоявшие вокруг люди еще не успели прийти в себя от убийства великого князя Изяслава Ярославич. Столь скорый суд и вовсе обескуражил всех. На мгновение повисла тишина, которую разорвали рыдания Ярополка Ярославича, который упал на колени и пополз по кровавой грязи к телу своего отца. Похоронив брата, И выдержав девятидневный траур, Всеволод Ярославич перешел на великокняжеский престол Киев. Своего старшего сына Владимира Мономаха он перевел на княжение из Смоленска в Чернигов.